Слышу шелест крыл судьбы, шелест крыл, Словно вешние сады стелет Крым, Словно бабы бьют белье на реке, Так судьба крылами бьет вдалеке.